Глава семнадцатая. Ты плавать не идешь? – спрашивает Ник, устраиваясь рядом со мной. Макар забрал Тимофея, и они пошли прыгать с кормы в бухту, а мы остались вдвоем на носовой части палубы. Свою норму по плаванию я выполнила и даже перевыполнила за предыдущие два дня, поэтому сегодня желания окунаться нет. А вот позагорать очень даже. Нет, а ты? Составлю тебе компанию. Ник улыбается. «Я тогда позагораю. Тянусь к солнцезащитному маслу для красивого загара и наношу его на ноги, руки, живот и шею. Давай спину натру». Ник не спрашивает, решительно толкает меня на мат и садится сверху. Я несколько мгновений тупо смотрю перед собой. Он напористый, слишком настойчив, что меня сильно обескураживает. Я не привыкла к настолько агрессивному флирту, поэтому несколько минут лежу напряжённый. Как тут расслабиться, когда тебя фактически насильно обездвижили? «Расслабься», — мягко говорит Ник. Обещаю не трогать ничего, кроме спины. Его мягкие ладони ложатся мне на плечи, массируют, расслабляют. В конце концов я поддаюсь и утыкаюсь щекой в мат, прикрываю глаза, концентрируясь на ощущениях. Ник, как и обещал, не делает ничего выходящего за рамки. Натирает спину, плечи и руки кремом, проводит ладонями по пояснице. «Какие у вас отношения с отцом ребенка? спрашивает Ник. Видимо, он тоже не поверил в то, что Макар уронил камеру в воду случайно, хотя извинения его звучали вполне искренне и убедительно. «Сейчас нас связывает только сын». Ник переходит к ногам, И я пытаюсь подняться, но он укладывает меня обратно. Упирается руками в лопатки и вынуждает лечь. Расслабься. Здесь твой сын и его отец. Я ведь все понимаю. Я впервые за день рада, что мы не одни. Не уверена, что у меня хватило бы сил сопротивляться, а у Ника остановиться. В некотором роде Макар прав. Курортный роман не для меня. Тем более, когда он проходит на глазах у сына. С Ником мне неожиданно хорошо. Он веселый и напористый. Мужчина, которых я всегда сторонилась и никогда не подпускала к себе, потому что боялась утонуть и увязнуть. Последним, таким как он, был Макар, хотя сейчас он сильно изменился и больше не прёт на пролом, как танк. Сейчас же мне неожиданно приятно ухаживание Ника. Может быть, потому что он действительно меня привлекает. А может, потому что я хочу убедить Макара в том, что он мне безразличен. Руки Ника мягко массируют мою кожу. Я полностью расслабляюсь, отвлекаюсь от мыслей обо всем и думаю о том, стоит ли пробовать. Интерес Ника ко мне слишком очевидный, чтобы строить из себя дурочку. Вполне возможно, Агния показывала меня ему раньше, а теперь у него появилась возможность за мной поухаживать. «Не хочешь вечером со мной поужинать? Я знаю классный ресторан недалеко от отеля». Не уверена, что это хорошая идея. Я могу снять номер в отеле, и мы поужинаем на его территории. Там ведь есть неплохие ресторанчики. Я прикрываю глаза. Трудно отказывать мужчине, когда хочется дать себе шанс согласиться. «Это просто ужин, Оля», — уговаривает тоном змея-искусителя. По крайней мере, я именно таким его всегда представляла. Хриплым, уверенным, настойчиво соблазняющим. Просто намазать спину маслом у тебя не получилось. Замечаю, осознавая, что он перешел к ступням, которые в загаре не участвуют. Увлекся. Соглашается Ник, но не оставляет меня в покое. Ты такая красивая. Его голос звучит мягко, руки скользят нежно. Я позволяю себе ни о чем не думать. От релакса меня отвлекает радостный сын, топот ножек которого я слышу задолго до того, как он оказывается рядом. «Вода такая теплая, восклицает Тимофей, и прежде чем я раскрываю глаза, мою покрытую маслом спину обливают ведерком морской воды. Я вскрикиваю, Ник сзади матерится на английском. Я быстро сажусь, прижимаю к груди развязанный на спине купальник и растерянно смотрю на сына. Тимофей хмурится, когда смотрит на Ника. Смешно щурит лоб и закусывает внутреннюю сторону щеки. Он делает так всегда, когда чем-то недоволен. «Материться нельзя», — заявляет серьезно. «Мама за такое дает по губам и по жопе». «По жопе кто-то сейчас тоже получит», — говорю Тимофею. «Это что за фокусы с водой? Я сколько раз говорила, что это не смешно и так делать не нужно». У нас и раньше были подобные прецеденты. То он в саду кому-то чай на голову нальёт, то песком девочкам голову посыплет. Обычно Тимофей всегда извинялся, сейчас же он просто хмурится а извиняться, судя по всему, не планирует. Складывает руки на груди и отворачивается, дуется. «Тимофей?» Зову его, вкладывая в голос все недовольство, на которое способна. «Я редко ругаю сына, еще реже могу наказать, но то, что он только что вытворил, не идет ни в какие рамки. Облить меня неожиданно водой и нахамить постороннему человеку. Такого он еще никогда не делал. Спускать такое на тормозах нельзя». «Ты наказан!» — говорю, не дождавшись его ответа. «Никакого сладкого сегодня и спать в девять!» «Ага!» — бурчит Тимофей. В этот момент на палубу выходит Макар. Судя по стекающей с волос воды, он только что выбрался из бухты. На нем одни плавательные шорты, а на лице улыбка, которая тут же меркнет, стоит ему заметить хмурое выражение лица сына. «Что случилось?» Он матерился! Сын тыкает пальцем в неко. А мама наказала меня? Да, с улыбкой говорит Макар. И за что же тебя наказали? За то, что облил маму водой и отвлек ее от массажа. После слов сына я сквозь землю готова провалиться. Макар смотрит на меня без осуждения, но я сама себя виноватой чувствую. Это у меня здесь ребенок. И я должна была пресечь любую тактильную близость с другим мужчиной при нем. Я же этого не сделала, и, конечно, Тимофей все воспринял по-своему.